Глава 22. Полиция нравов. Утром в четверг Турецкий сидел в своем кабинете, еще раз изучая бумаги, касающиеся смерти Дмитрия Круглова. Он выкурил почти целую пачку сигарет, вчитываясь в эти бумаги. Придраться было не к чему. Электрик умер на даче Литвинова, выпив почти литровую бутыль водки. Причина смерти – острая коронарная недостаточность, остановка сердца. Врачи скорой показали, что случай, к сожалению, заурядный. На вопрос, какова концентрация алкоголя в крови умершего, ответили, что сама по себе концентрация не смертельная, но дело в индивидуальной переносимости. К тому же нужно рассчитывать на килограмм веса тела, а тело было весьма тщедушным. И недоедал он явно. Признаки дистрофии. А печень — это вообще слезы. Цирроз в оба глаза смотрит. И в мозгах у него того. Изменение сосудов. Короче, летальный исход был неизбежен. Хозяйка дачи объяснила, что Круглов – инвалид войны. Все хвори застарелые. И чего же удивляться? Нажрался водки после большого перерыва, и привет. Кровь на наличие каких-либо препаратов или ядов исследовали? Так, по общим параметрам исследовали. Кроме алкоголя – ничего. Мы и дали разрешение на захоронение. Он же одинокий, этот Круглов. Хорошо еще, что мужчина, хозяин дачи, взялся хоронить. А то болтался бы здесь в холодильнике до морковки на заговенье. «Лучше бы болтался», – буркнул Турецкий. В крематории та же песня. Замечательный человек Литвинов взял на себя все хлопоты, оплату процедуры, единственная его просьба – Сделать все побыстрее, так как он, человек занятой, собирался в командировку. Мы посмотрели, все документы в порядке. Разрешение на захоронение есть. Ну и почему бы не пойти навстречу? Сколько же это стоило, пойти навстречу? Товарищ следователь, обижаете Разумеется, вчера, в среду, рванули в садоводство Академии медицинских наук. Ишь ведь, куда пристроился гад? Нашли понятых, вскрыли дом, но ничего компрометирующего Литвинова обнаружить не удалось. Все уже было вымото, убрано, криминалисты с тоской оглядели помещение. «Нет, Сан Борисович, это мы поздно приехали, пальчики снять можем, но толку-то». Вот и весь сказ. Ловок он наш, господин Литвинов. Сегодня в 11.00 Литвинов был вызван официальной повесткой в Генпрокуратуру. Повестку вручили вчера его личному секретарю под роспись. Сам гражданин Литвинов, так славно состряпавший свое дельце за каких-то полтора дня, целые сутки где-то пропадал. Телефон квартиры не отвечал. Но было известно, что Марат Игоревич отзванивается супруги на мобильник, сообщает, что все еще занят похоронными делами, И просят любимую жену не волноваться и, главное, не реагировать на звонки как в дверь, так и по телефону. Связь только через мобильный. Дурак. Как будто нельзя прослушать мобильник. Александр взглянул на часы. Без двух минут одиннадцать. Ровно в одиннадцать в кабинет постучали. Литвинов вошел, неся на лице маску человека безмерно уставшего, в меру скорбящего, но и довольного собой. Вошел с чувством выполненного долга. «Здравствуйте, Александр Борисович!» «Здравствуйте, Марат Игоревич! Прошу садиться!» Турецкий встал, прошел к окну. «У меня здесь накурино, давайте проветрим!» «О нет, умоляю, не открывайте окон!» У меня застарелый гайморит, так что никаких запахов я не чувствую вообще и табака в частности. А вот к сквознякам чрезвычайно чувствителен. Как угодно. Александр вернулся к столу. Литвинов сел напротив, кинул взгляд на диктофон. «Будем под запись разговаривать?» «Да, это официальная дача показаний. Представьтесь, назовите адрес, место работы, должность». Литвинов отвечал спокойно, а переточный баритон звучал уверенно. «Скажите, пожалуйста, что вы делали вечером 20 сентября? Это прошлая пятница». «Я ездил на дачу». «С какой целью?» «Для поездки на дачу пятничным вечером нужна цель?» «Вопросы задаю я». «Проверить, как там дела?» «Мы с женой пригласили гостей на воскресенье, поэтому я повез туда продукты». Бутылки с алкоголем, всякое такое. Потому что в выходной мы должны были везти на своей машине еще одну пару, безлошадную, так сказать. Ну и чтобы в салоне было посвободнее, я часть продуктов завез на дачу в пятницу вечером. У вас на даче в это время кто-нибудь был? Да, там работал мастер по электричеству. Мы, знаете ли, затеяли ремонт, но прежде чем заниматься стенами, нужно переделать проводку. Там был мастер. Фамилия, имя мастера. Дмитрий Семенович Круглов. Это электромонтер из вашего дома, по Староконюшенному? Да, это он. Почему вы наняли именно его? В поселках, как правило, есть свои бригады, которые берут такие заказы. А почему бы мне его не взять? Я его знаю. Знал. Он хорошо работает, когда трезв, и берет недорого. К тому же он был в отпуске и сам попросился на эту работу. Сказал, что хочет срубить деньжат. Вы приехали. Кстати, а почему вы приехали один, без жены? Потому что я не собирался там задерживаться. Зачем же Марине трястись туда-сюда? Но если вы ждали гостей, она могла бы остаться на даче на субботу, готовиться к приему. Это наше семейное дело, как нам готовиться к приему гостей. Марина решила, что поедет в субботу днем. В пятницу она плохо себя чувствовала. «Хорошо. Вы приехали. И что дальше?» Я посмотрел, как идут работы. Поругал его, потому что за неделю он почти ничего не сделал. Выгрузил сумки, предупредил, что в субботу днем приедет Марина Ильинична, а в воскресенье у нас будут гости, а у него выходной. Вот и все. «Вы с ним не выпивали?» «Господь с вами, я за рулем». «Давайте прикинем. Давайте прикинем. Осмотр проделанной работы, сумки по холодильникам, на все про все полчаса. А ваш сосед, Гиченко, показал, что вы пробыли в доме 2 часа 30 минут и уехали поздним вечером, в 23 часа. Что же вы там делали?» «Ну, пришлось поговорить с Кругловым. Он всю неделю один, как берюк. Упросил меня чаю с ним выпить. А водку он не пил?» При мне нет. Вот вы говорите, что Круглов отработал у вас на даче почти неделю. А когда именно он туда приехал? Первый день отпуска. Двенадцатого. Я сам его привез. Он же не знал, как туда добираться. Во сколько это было? Вечером. Около шести вечера. Я закончил работу пораньше, заехал домой, пообедал и забрал его. Откуда? Из его дома. Он живет... Это дом 7, рядом с нами. А что он делал, когда вы за ним заехали? Сидел у своего компьютера. Он, знаете ли, помешан на компьютерных играх. Сидел, играл. Двенадцатое — это день гибели Климовича. Да, я помню. Но, во-первых, я тогда еще не знал об этом. А во-вторых, чем я мог помочь убитому? Я вот пытаюсь помочь вам расследовать это убийство, но вы от моих показаний отмахиваетесь. Продолжим. В субботу ваша жена уехала на дачу. Она вам звонила оттуда? Да. Господи, товарищ турецкий, вы ведь уже знаете, что Круглов умер на моей даче. Откуда вы знаете, что мне это известно? Соседи с дачи звонили. Вы там у нас вчера шмон навели. И напрасно. Чуть усмехнулся он. Напрасно? Это в каком смысле? Поздно приехали? Ах, я не о том. Смерть человека — это очень прискорбный факт. Но я-то здесь при чем? Этот дурак добрался до бутылок с водкой и выпил литр. Марина приехала, он уже труп. Бедная девочка. Ей пришлось вызывать скорую, ночевать там одной. А что же вы к ней не приехали? Я был занят в тот вечер по работе. В субботу? У меня ненормированная рабочая неделя. Он был само спокойствие и самообладание. Турецкому очень хотелось вывести этого господина из себя, но пока этого не получалось. Марат Игоревич, в наш первый с вами разговор и вы, и ваша жена жаловались на угрозы со стороны Нестерова. Было? Конечно, я вам именно об этом и толковал. На ночные звонки... Еженошно, в три часа. Целый месяц, вплоть до убийства Климовича. Ну да. Звонил Нестеров? Да. Но Нестеров в это время находился в больнице и звонить вам не мог. Это выяснено. Кто же звонил? Литвинов на долю секунды отвел глаза, но тут же спокойно взглянул на турецкого. «Звонил именно Нестеров», — с нажимом произнес он. А как ему это удавалось, это уже вы должны выяснить, а не я». «Понятно. А теперь он звонит? Угрожает?» «Нет. После смерти Климовича звонки вскоре прекратились. Очевидно, он решил, что достаточно напугал меня». «Вернемся к субботе. Марина Ильинична обнаружила труп, вызвала скорую. Покойного увезли. Что было дальше? Каковы ваши действия в связи с этим несчастьем?» Я был вынужден заняться похоронами. Это естественно для порядочного человека. Посудите сами. Он умер у меня на даче, накачавшись моей водкой. Я как бы невольный виновник гибели человека. К тому же человека одинокого. Это мой долг — предать тело земле. Тело вы не земле предали, а печи крематория. И обернулись со всем этим скорбным мероприятием весьма быстро. А что вас не устраивает? «Есть официальное заключение о смерти, ничего криминального не обнаружено, а у меня, знаете ли, каждый день расписан. Я не могу тратить неделю на погребение чужого мне, в сущности, человека». «Вы в чем меня подозреваете?» — вскричал он. «Вот уж воистину добрые дела наказуемы». «Давайте снизим пафосность. Значит, в субботу вечером ваша жена осталась на даче, наедине с трупом, а вы в городе в своей квартире». «Наедине с кем?» «Какое это имеет значение?» Сузил глаза Литвинов. «Зои Дмитриевны Руденко, которая вообще-то отрицала какую-либо связь между вами». «Это наше личное дело». «Да, она отрицала, потому что бережет мою репутацию. Я, между прочим, женатый человек, а вы...» Вместо того, чтобы понять, что Нестеров питает ко мне лютую ненависть из-за того, что Зоя полюбила меня, понять, что это тоже мотив преступления, которое чуть было не состоялось. Вы лезете в мою постель. Но почему же все-таки убит Климович, а не вы? Не получилось у него со мной. А дважды снаряд в одну воронку не ложится». У него не вышло меня убить, так он решил напугать меня на всю оставшуюся жизнь. И это не вышло. А вы знаете, Марат Игоревич, что вы, обуреваемый самыми светлыми человеческими чувствами, засунули в печь крематория убийцу Климовича. Литвинов изобразил удивление, замешательство, растерянность, но тут же как бы овладел собой. Откуда это известно? Это известно. На сегодня это известно доподлинно, вздохнул Турецкий. Как и то, что первое взрывное устройство, которое было обнаружено над вашей дверью, тоже повесил ваш электрик, Дмитрий Круглов. Вот какая картина получается. И вы этого убийцу в течение недели держите у себя на даче, а потом он умирает, накушавшись вашей водки. У вас ко мне предвзятое отношение, процедил Литвинов. «Если убийца Круглов, то он всего лишь исполнитель, потому что никакой личной вражды между нами не было. Больше того, он очень привязан был к моей жене. Она его опекала, подкармливала, разговаривала с ним. Это весь дом подтвердить может. А уж Климовича наш электрик знать не знал. Получается, что его кто-то нанял». «Получается», — согласился Турецкий. «И вы думаете, что это я его нанял?» чтобы он меня убил или моя жена? Что я думаю? Думаю, что нужно быть весьма хладнокровным человеком, чтобы отправить жену разбираться с трупом, а самому принимать в супружеской спальне любовницу. Слушайте вы! Литвинов разъярился, это было видно. Вы не полиция нравов, и вряд ли в нее попадете, потому что у вас у самого рыльца-то в пушку. Я тут днями видел вас, и не единожды, возле Кропоткинской, с девочкой лет восемнадцати. Думал, это ваша дочь. А нет, не дочь. Дочерям такие букеты не дарят, и их так не целуют. Как вы думаете, если об этой девочке узнает ваша жена, ей будет приятно? А вы ей сообщите, — мило улыбнулся Саша, — непременно. И я буду настаивать на том, чтобы вас отстранили от следствия. Ну-ну. Пока меня еще не отстранили, я хотел бы допросить Марину Ильиничну. У нее гипертонический криз, она на больничном. Понятно. Придется связаться с ее лечащим врачом, выяснить перспективы. Может быть, нужна госпитализация? А то вдруг она чайку дома попьет, да и... не хотелось бы. И если что-то такое, не дай бог, произойдет, похоронить жену так быстро, как Круглова, вам не удастся. Понятно?» Ласково произнес Турецкий. «А пока что ж, мы закончили». Александр встал. Поднялся и Литвинов. Глаза его были налиты яростью. «Прошу». Закрыв дверь за Литвиновым, Турецкий несколько секунд стоял с соляным столбом. «Вот так». Все тайное становится явным. Прав. Прав был Грязнов, взывавший к его, Сашиному разуму. Дело не только в том, что эта мразь Литвинов действительно может сообщить Ирине об измене мужа. Это ужас, но еще не весь ужас. Дело в том, что он, турецкий, как бы оказывается на одном уровне с Литвиновым. А вот это? Это уже совсем плохо. Хуже некуда. Но что делать, если нет сил разорвать эту связь? Турецкий прошел в кабинет Меркулова, минуя Клавдию, словно она была предметом мебели. «Вы куда, Александр Борисович?» Грозно вскричала секретарша. Но кричать было поздно, потому что важняк уже стоял перед Константином Дмитриевичем. «Ну что? Что влетел, как петух? Садись, рассказывай!» «Значит так...» Убийца Климовича установлен. Это некто Круглов, электромонтер из дома Литвинова. Тот самый, что обезвреживал первое взрывное устройство. Доказательства. На квартире Круглова обнаружен целый арсенал боеприпасов, в том числе пластид, части взрывпакета, аналогичные тем, что были использованы в обоих случаях. Везде отпечатки пальцев. Эти же пальчики в квартире Круглова на предметах мебели, на компьютере и так далее. Кроме того... Круглов по фотографии опознан соседкой Климовича. Но это уже косвенное доказательство. Там достаточно прямых. Дело не в этом. Дело в том, что Круглов умер. Уже? Да. Где труп? Нет у нас трупа. Труп кремирован. Кто помог? Литвинов. Саша, горячаясь, то и дело повышая голос, рассказывал обо всем, что произошло за последние дни. Как же так, Саша? «Как вы могли упустить Круглова, или, по крайней мере, его труп?» «Это моя вина», — глухо произнес Турецкий. «Я себе этого никогда не прощу. Если бы труп успели поймать, наверняка наши эксперты что-нибудь довытащили и притянули Литвинова к ответу. А так, даже эксгумацию не проведешь. Как я мог так лопухнуться?» «Плохо», — вздохнул Меркулов. Что ж, по винную голову меч не сечет. Что дальше делать будем? В принципе, мы можем закрывать дело. Статья 5 УПК. Возбужденное уголовное дело прекращается в отношении умершего. Что ты мне УПК цитируешь? Думаешь, я его забыл? Кроме исполнителя, есть соучастники преступления. Заказчик, наводчик и так далее. Я все понимаю. Но ты так-то не хотел браться за это дело? бегал ко мне кричал что я заставляю тебя важняка заниматься дрязгами перетряхивать чужое грязное белье ты даже говорил что у тебя на это дело извини не стоит это твои слова а теперь все встало поздравляю с чем связаны перемены потому что я уверен что заказчик сам литвинов уверен понимаешь потому что он круглово так успешно и сократил догорски пепла «Хорошенькие сыновья у друзей нашего генерального». «Ты это брось!» – замахал руками Меркулов. «Сын за отца не отвечает, то есть в данном случае наоборот. Ты мне, дураку, старому, объясни, зачем Литвинову покушаться на себя, на Климовича?» «Это акция против Нестерова. Факт. Мешает Нестеров Литвинову?» «Я думал наоборот. Это Литвинов не дает работать Нестерову. «Ну да, это то, что на поверхности лежит, но там внутри что-то другое. Уж очень хочет Марат Игоревич посадить профессора. Но зачем ему это нужно? Завладеть его делом — это еще доказать надо». «Значит, будешь копать дальше?» «Буду копать. И хочу предупредить, Литвинов будет спускать на меня собак. Он мне уже пригрозил, что от дела меня отстранит». «Ну...» но... Это он погорячился. Пока еще эти вопросы я решаю. Ты скажи, что будешь дальше делать. А мы как бы затихаримся. Мол, убийца найден, следствие ищет заказчика. Не торопясь, нога за ногу. Будем продолжать прослушивать телефоны как Литвинова, так и Нестерова. И будем вести наружку. И за Литвиновым, и за женой его, и за бабой его. Постой, это что, разные лица? «Да, разные. Я горю желанием допросить Марину Литвинову. Горю. Но она на больничном. Сидит дома, как в камере одиночки А есть уже любопытные детали, которые хотелось бы обсудить именно с ней. Ну-ка. Тот же гуленок, что был замечен во дворе убитого как раз тогда, когда там появился Круглов, то есть накануне вечером, вычислили мы его». Вернулся из отпуска сосед Климовича, он несколько цифр номера запомнил. Плюс показания консьержки из дома Литвиновых. Короче, эта копейка принадлежит соседу Литвиновых, одинокому старичку, который души не чает в нашей Марине Ильиничне. У нее на это транспортное средство есть доверенность, и консьержка из дома показала, что 11 накануне покушения, Марина Ильинична брала его «Жигуленок». Так, вызывай Литвинову. Нет, Костя, я подожду, я затаюсь, а то и Литвиновой не станет раньше, чем мы успеем с ней по душам побеседовать.